Глава 67 Дядюшка Жако Они выехали на землю поселения, залитые ярким солнечным светом, и сразу увидели у коновязи легкую повозку. Дядюшка Жако приехал! радостно воскликнула Даша. Джон спрыгнул с дракона и снял за тонкую талию Дашу, которая сразу же бросилась к дверям харчевни. Открыла ее и с криком Дядюшка Жако! Юркнула в дверь. Джун снял мишки с рыбой, погладил и похлопал по шее дракона. Сказал ему «Жди» и пошел в харчевню. Он зашел и перекрестился на распятие. Повернулся к залу и зашел. Сразу же увидел Дашу со спины, которая обнимала маленького седого старичка, который за плеча Даши увидел Джуна. Глаза его улыбались лучами морщинок, и в них были слезы, и они потекли по его щекам. А Даша с радостным лицом повернулась к Джуну. «Джун, иди к нам. Я тебя познакомлю с самым добрым дядюшкой на свете». Джун подошел к ним. Даша, радостно улыбаясь, сказала ему. «Джун, познакомься. Это мой самый любимый и добрый на свете дядюшка Жако. Они с мамой родили меня». И со смехом пояснила удивленному Джуну. Он принимал роды у мамы и пуповину перерезал. «Дядюшка, а это мой муж, Янбан Ким Джон Ю». И прыснула счастливым смешком. «Это он, Джун, о котором я тебе всегда говорила. Он кореец, а ты говорил, что китаец, наверное. Он, конечно же, не принц, а всего лишь Янбан. Но это как барон. И не на белом коне. Зато у него есть дракон. И я их сильно люблю. Сильно-сильно!» Смеялась счастьем Даша. Джун подошел, поклонился и представился. «Янбан Ким Джун Ю!» Стукнул каблуками с энергичным кивком головы. И да, конь у меня лучше, чем у принца. Рассмеялся и пожал маленькую сухую ручку старичка. Он Джуну понравился. Друзья, он обратился к Биллу и Николя. Мы с Дашей наловили рыбы, а вы почистите ее. Даша приготовит ее, и мы угостим дядюшку Жако. Бил сразу спросил: А где она? В мешках у коновязи. Там ее дракон охраняет, улыбался Джун. За соседним столом С сухих трав красивая Милена взвешивала какие-то порошки и травы. Что-то записывала в тетрадь и сыпала в большие кульки. Следов от вчерашней пьянки не было и в помине. Она выглядела сейчас даже моложе и свежее, чем когда они увидели ее в первый раз. Закрадывались сомнения. Не огненная ли она уже? Такое преображение? Или это действительно ее чудодейственное зелье? Как бы то ни было, Делая эту работу, она была необыкновенно красива и соблазнительно. Даша за столом разглядывала подарки дядюшке Жако. Джон подошел к Даше и помогал ей распаковывать. Здесь были и новые крючки, и леска, перчатки, и какие-то склянки с кремами и порошками. Это дядюшка Жако делает у себя в аптеке лекарства. Больше всего она обрадовалась маленькому складному карманному зеркальцу, обнимала и целовала в щеку, довольного, и улыбающегося, что угодил ей старичка. Милена и дядюшка Жако о чем то спорили, временами переходили на латынь. К Джуну и Даше подошел Бил и сказал, что они почистили и помыли рыбу. «Мы занесли ее на кухню, Даша». «Хорошо, я пошла запеку ее с травами». «Вы пасли своих птичек?» спросил Джуну Билл и Николя. «Нет», — ответили они хором. «После вашего отъезда на рыбалку вскоре приехал дядюшка Жако». Пока познакомились, болтали, помогли Милене, занесли ей мешки и вязанки травы старая, потом пили чай с дядюшкой Жако. «Хороший старичок, только все время говорит о травах и лекарствах, в которых мы ничего не понимаем, а потом вы приехали», заключил Николя. «Мой дракон хорошо нагулялся. А ваши птички голодные у коновязи, их надо пасти. Переставьте привязи на новые места. Пусть пасутся, они должны быть всегда сытые и наготове». Они вышли перевязать своих коней. А Джон вышел вместе с ними. Они переставили колье привязи на новые места и привязали своих коней. «Николя, и ты, бил. а нам надо поговорить и решить один вопрос. Пойдемте сядем в ту беседку». Они зашли в маленькую старую беседку у харчевни. Они сели за старый шаткий стол. «Друзья, а нам еще ночью здесь быть. Сегодняшний день и ночь прощания Даши с матерью». Завтра же, как только солнце осветит землю, мы тронемся в Париж. Меня все время тревожила какая-то неясная мысль после твоего рассказа, Билл, о том, как Селену забрал огненный демон и унес ее в преисподнюю. Теперь я понял, что меня так тревожило. Мысль о том, что если будет нападение огненных, и мы будем с ними сражаться, то кого-то из нас они все-таки могут поджечь. И тогда отдать огненным демонам преисподней. Я хочу, чтобы мы поклялись друг другу помогать и следить друг за другом, и спасти его душу, если он вспыхнет от адской цепи огненного, и окропить его святой водой до того, как его схватит огненный демон, и тогда его душа будет спасена и вознесется в царство Небесное, а не унесется в преисподнюю ада. Этим мы спасем его душу, это касается и Даши. На ней нет греха убийства. А мы только защищаем свои жизни и души. Еще раз напомню удар отсечения. Одной саблей останавливаете атакующую руку ближе к ее хвату топора. Следом другая рука с саблей отсекает кисть огненного. И не останавливаясь, следом другой саблей отсекаете и вторую руку. Так будет легче и проще, чем останавливаться или переводить на другую цель. Давайте поклянемся друг перед другом, что спасем его душу. Клянемся. Вот теперь мне стало спокойнее. Пойдемте в сарай где выбирали сабли. Я там видел фляги». «Точно, я тоже видел», сказал Николя. И они пошли. а Взяли еще три фляги, разделили и разлили по ним святую воду из фляги била Они не спрашивали Джуна, зачем ему вторая фляга святой водой. «Даша». Они подцепили фляги к ремням и пошли к харчевне. Успокоившись, что договорились.